Глава 17. Ещё две недели прошли довольно ровно, ощущение новизны от учёбы в Академии Горгулии окончательно сошло на нет, занятия и домашние задания превратились в рутину, как ранее стало обыденностью само пребывание в так называемом истинном мире. Лишь иногда, применив какое-нибудь отработанное заклятие, вдруг ловило себя на мысли, как это невероятно и восхитительно — Ведь ещё полгода назад я и представить не могла, что моя жизнь будет такой. Однако большую часть времени я теперь скучала по дому, дяде и пусть не особо близким, но всё-таки друзьям, по любимой музыке в ушах и недосмотренным сериалам. Быть может, проблема была в том, что по мере разрастания и усложнения задач у меня стало хуже получаться, вот я и жалела о прежней зоне комфорта, которая лишилась. Напряжение, возникшее в отношениях с Колтом, не добавляла в жизнь позитива. А когда он действительно устранился, больше не настаивая на совместных ужинах, у меня возникло дурацкое ощущение, что он во мне разочаровался, как в своё время разочаровалась тётя. В отношениях с сокурсниками прогресса тоже не намечалось, никаких особых конфликтов не возникало, но и сблизиться так ни с кем не удавалось. Настоящим центром притяжения для многих стала льстивая Ольга, которая, как мне казалось, настраивала остальных против меня, чего и стоило ожидать после того, как я её отшила. Но не могу сказать, что меня это сильно терзало. Мне и прежде далеко не всегда удавалось влиться в коллектив. Это началось ещё в детском саду, и с тех пор тянулось за мной шлейфом и в младших классах, и в средней школе. Пожалуй, исключением из правил стал лишь колледж. Но исключения, как говорят правила, только подтверждают». Зато с Марин и Владом мы прекрасно ладили и с удовольствием проводили вместе время. Алиана и Киллиан частенько к нам присоединялись. У меня сложилось впечатление, что Марин Киллиана недолюбливает, но на открытый конфликт с ним она никогда не шла, а меня он полностью устраивал. Киллиан действительно учился на последнем курсе и был старше нас всех, поскольку поступил в академию в 21 год, но это почти не ощущалось. разве что знание у него было больше, чем у нас всех вместе взятых. С Робаном мы с той субботы встречались лишь на занятиях, на которых он всячески делал вид, что я такая же студентка, как и все остальные. В восторге девчонок по поводу лорда-дракона слегка улеглись, поскольку он никому не давал авансов и почти не шел на контакт вне учебного процесса, но особо упорные продолжали осаждать его после практических занятий с просьбами объяснить тот или иной момент. Рабан объяснял, но максимально лаконично. Впрочем, как это часто бывает с языками, древний драконий, который мы продолжали изучать, требовал, скорее, зубрёжки, чем понимания. Через неделю после неудачной вылазки в запретные земли Колт неожиданно назначил мне дополнительное занятие с милисой о чём то сообщила ещё в пятницу. «Это что, наказание за плохое поведение?» — проворчала я. «Он решил лишить меня свободного времени, чтобы я больше никуда не влезла?» «С каких это пор занятия со мной стали для тебя наказанием?» Нарочито обиженно поинтересовалась милиса заставив меня смутиться. «На самом деле, они мне всегда нравились. Но после начала учебного года их ещё не было, а в эту субботу я планировала всё же прогуляться по закрытой части замка. Одна. Так что эта новость ломала мне планы. Но обижать милису мне, конечно, не хотелось. У неё, возможно, тоже были планы. Но она же отменила их ради помощи мне». «Это не наказание, Ника», — мягко пояснила она, энггард беспокоится о тебе. Да, он не хочет, чтобы ты по незнанию попала в опасную ситуацию и пострадала, но продолжить занятие он попросил не поэтому. Мы оба видим, что тебе тяжело охватить весь объём сразу, а ты к тому же взяла на один предмет больше, чем было необходимо. Ещё и замахнулась на столь сложный, как мёртвые языки. Тебе нужна помощь, чтобы не отстать, потому что если начнёшь отставать сейчас...» Это будет нарастать как снежный ком и к экзаменам превратиться в большую проблему. Меня это почти убедило. А пара часов индивидуальных занятий действительно помогли мне с заданиями, которые на неделе плохо получились. Реальные практики на первом курсе у нас оказалось не так много. Заклятия мы отрабатывали только на занятиях с Мелиссой и на бытовой магии. На остальных предметах даже так называемые практические занятия оставались теоретическими. Мы чертили пентаграммы, но не использовали их в ритуалах. Изучали артефакты и расписывали их изготовление, но еще ни один не попытались сделать. А еще зубрили рецепты зелий и кучу теорий по их изготовлению. И если теория составления заклятий давалась мне легко, то с прочими предметами все складывалось не так радужно. Поэтому помощь Мелиссы оказалась кстати. Единственное, чего наставница не стала касаться, это зелий. «Весьма специфическая область магии», — вздохнула она, — «скорее искусство, чем наука. Их надо чувствовать». У меня с этим всегда были проблемы. Я решила, что раз даже милиса плохо ориентируется в этом предмете, я тоже не буду считать это трагедией. Уж на троечку как-нибудь сдам. Занятие закончилось традиционным для нас чаепитием, и я решила воспользоваться случаем, чтобы задать вопрос, терзавший меня уже неделю. В прошлую субботу, когда мы попались Мелитом, начала я осторожно и сразу заметила, как наставленница напряглась. Это дознаватель Брэнсон. «Бэнсон», — машинально поправила милиса Голос её прозвучал немного сдавленно под воздействием эмоций. бренд Бэнсон». «Да, точно». «Так вот». Он сказал Рабану, мол, после двух таких утрат никто вас не осудит за то, что вы... ищите некроманта чтобы проститься с близкими. Я знаю, что отца рабана недавно убили и рот даже обвинил в этом его но о какой второй потери мог говорить бенсон Ты не в курсе Милиса заметно расслабилась услышав этот вопрос. кажется она решила, что я поинтересуюсь другим её отношениями и с дознавателем И хотя об этом я тоже хотела при случае спросить мне сразу стало понятно лучше не сегодня. Незадолго до того, как убили его отца, у Ламберта, то есть у профессора Рабана, погибла невеста при весьма загадочных обстоятельствах. «Её тоже убили?» — тихо уточнила я, вспоминая слова дракона о другом убийстве. «Мелиты так не считают. Её смерть выглядит вполне естественно, следов насилия, яда или проклятия не обнаружили. Но насколько может быть естественна внезапная остановка сердца у молодой здоровой девушки?» Рабан считает, что здесь что-то нечисто, и я не могу с ним не согласиться. Я кивнула. Да, действительно, выглядит подозрительно. Но мои мысли сейчас сосредоточились на другом. Значит, у него была невеста, которая совсем недавно погибла. Что ж, это объясняет его холодность в отношении местных красавиц. В груди опять болезненно заныло, и я объяснила это себе сочувствием Рабану. Ведь на фоне этого события, последовавшее убийство отца и изгнание из рода, выглядит ещё более трагично. И это объясняет, почему он не стал оправдываться и доказывать свою невиновность. Для борьбы за честное имя нужны силы. А откуда им взяться? Похоже, все они уходят на то, чтобы не сойти с ума от горя и выяснить, как погибла невеста. Для этого он даже готов переступить закон. «Парню досталось», — вздохнула милиса словно прочитав мои мысли. «Но он неплохо держится». хотя сильно изменился, конечно. «Ты знала его раньше?» — тут уже зацепилась за её слова я. «Да, он несколько раз приезжал сюда с отцом, когда тот наведывался с формальными инспекциями». «Инспекциями?» — я удивилась. «А кем был его отец?» Теперь удивилась и Мелисса, даже немного смутилась, осознав, что Колт мне об этом не рассказывал, но всё же пояснила. «Патрик Рабан...» Был назначен формальным ректором Академии Гаргули, когда Энгарда поставили здесь директором. И оставался им до самой гибели. Теперь должны назначить нового. По тону, которым это было сказано, становилось понятно, что от назначения никто не ждёт ничего хорошего. Но, похоже, драконы с этим не особо торопятся. На следующий день я всё-таки дошла до закрытой части замка и даже открыла тайный проход, но внутрь так и не шагнула, неожиданно осознав, что понятия не имею, как вернуться. У Робана наверняка был план, но посвятить меня он не успел, а возвращались мы через управление милиты Повторять этот путь определённо не хотелось. Открывшийся передо мной коридор манил, обещая тайны и прочие интересности, а внутренний голос пытался убедить, что в крайнем случае всегда можно выбраться через окно. Но я не поддалась. А вдруг на окна наложены какие-нибудь запирающие заклятия, которым я не смогу подобрать ключ? Или ещё хуже, установлена какая-нибудь магическая сигнализация, которая мгновенно сообщит Колту о том, что периметр взломан, и кто его взломал заодно. Во всяком случае, на месте Колта я бы что-то такое организовала, раз в этой части замка есть потайной подземный лабиринт, ведущий в мёртвый лес. Ведь любой выход — это ещё и вход. Вероятно, эту часть замка потому и закрыли, чтобы кто попал, а не шастал. Впрочем, на мой взгляд, было бы эффективнее обрушить коридор. но его предпочли сохранить. Почему? Во всем этом мне виделась манящая тайна, но как ее раскрыть или хотя бы с какой стороны подступиться к раскрытию, я не представляла.